Глава четвертая. Письмо, которого Эмили ждала двадцать лет, приходит через неделю после начала Великого Поста. День начинается как обычно. Она привычно забирает почту из ящика в конце насыпной дороги, куда ее доставляют на американский манер. Она бросает письма на переднее сиденье спрашивает Чарли, сидящего сзади, «Все хорошо?» Мишка Чарли, и едет в школу Матерна. Играет диск с детскими песенками, и время от времени Эмили смотрит на почту, разбросанную по шикарному кожаному сиденью Альфы. Сверху лежит квитанция, чуть ниже — открытка с королевским павильоном от Петры. Остальное не видно. Она счастливо едет дальше, останавливаясь перед рыжим котом, который медленно и презрительно переходит дорогу и аккуратно притормаживать на поворотах, потому что дорога все еще покрыта льдом. «Мне больше не нравятся эти песни», — сообщает Чарли. Она привозит Чарли в школу Матерна, радостно замечая, как быстро его затягивает в толпу смеющихся и кричащих детей. Эмили машет Монике, которая пытается заставить шумную детскую массу тихо сидеть кружком и идет обратно к машине. Она не открывает письма, потому что у нее всего 10 минут, чтобы добраться до школы Элементале, начальной школы, где она преподает английский. Старое каменное здание школы расположено в самом центре Монте-Альбана. Она оставляет машину на крошечной парковке и достает сумку из багажника. Подумав секунду, запихивает письма в сумку. Может, получится почитать их на перемене? Ее первое занятие с группой шестилеток. Они поют «one», «two», «three», «four», «five». Так она учит их считать. Маленькая девочка по имени Шерон, в честь Шерон Стоун, сейчас это очень популярное имя в Италии, настаивает на том, чтобы весь урок держать Эмили за руку. Мальчик по имени Кевин, в честь Кевина Костнера, кружит рядом, изображая из себя машину. Эмили, сколько может, не обращает на это внимания, а потом сажает его рядом с собой. Он поднимает на нее трогательные глаза. — Вы мне нравитесь, сеньора Робертсон, — говорит он, не получая ответа. Они сидят кружком, и дети, притворяясь разными животными, знакомятся друг с другом по-английски. — Я кошка, я ем мышей. Эмили любит детей, но они отнимают очень много сил. Она не понимает, как люди, вроде Антонеллы, могут заниматься этим целый день. Ближе к концу рабочего дня, в полдень, она уже так устала, что не может разговаривать. На перемене она забывает про письма, потому что директриса, очаровательная монашка, сестра Катерина, просит ее помочь перевести пасхальную песенку на английский. Эмили изо всех сил старается, но не может подобрать английский эквивалент для Навенны, практикуемой в католической церкви девятидневный молитвенный обед. Она не первый раз чувствует себя некомфортно, встречаясь с католической частью школьной жизни, хотя сестра Катерина уверяет ее, что отсутствие веры совсем не проблема. «Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя в нашей школьной семье как дома». И Эмили правда чувствует. Ей нравятся остроумные перепалки коллег, идеалистичных и циничных одновременно. Ей нравится, когда дети поют с таким невинным удовольствием, смакуя слова, словно жуют торт. Она любит быть частью всего этого». Любит быть сеньорой Робертсон с полной сумкой английских сказок и народных песен. Затем у нее урок с десятилетними детьми, которые пишут рассказ на английском. Это совместная работа под названием «Робин Гуд играет за Манчестер Юнайтед». Ей нравится, как они смешивают старых и современных героев. Дэвид Бетхим появляется в качестве давно потерянного близнеца Робина. После этого занятия рабочий день заканчивается, и она спешит к машине. Нужно забрать Чарли в 12.30, и она не хочет попасть в пятничную пробку из туристов. Ей везет, дороги пустые, и она приезжает к школе Матерна на 10 минут раньше. Только тогда она вспоминает о письмах, достает сумку из багажника, и роется в ней, перебирая кучу ручек, чеков и пальчиковых кукол. Она пролистывает квитанции, улыбается от крытки Петры. Дома все хорошо. На чай были чипсы и дарын Привет детям и сексуальному Эр. И тут ее сердце замирает. Последнее письмо отправлено из главного офиса газеты. Это дорогой кремовый конверт. Адрес написан жирными черными чернилами. Она переворачивает и читает обратный адрес. Миссис Джина Бортницки. Дрожащими руками Эмили открывает конверт. На колени падают письмо и рекламная листовка. — Моя дорогая Эмили, надеюсь, ты не против, что я пишу спустя столько времени? Но я так часто вспоминала тебя все эти годы. Как ты можешь видеть, я открываю новый ресторан в Болонье. И я буду очень счастлива, если ты сможешь прийти на ночь открытия. Я уже давно хотела вернуться в Италию. И после того, как в прошлом году мой дорогой Ник умер, я все-таки решилась на этот шаг. Очень надеюсь, что у тебя все хорошо. Я читала твою колонку каждую неделю и очень радовалась, что жизнь к тебе благосклонна. С любовью, как всегда. Джина, по скрипту, непременно приходи на открытие, Майкл будет там. Он сейчас живет в Италии, и я знаю, что он хотел бы снова тебя увидеть. Эмили смотрит на листовку, глянцевый, черно-золотой шрифт сообщает, что новый ресторан под названием «Виторио» откроется в Болонье в марте. Ночь открытия будет в пасхальную субботу. На обратной стороне фотография Джины с подносом брускет. Закусок антипаста перед основным приемом блюд. Это горячий хрустящий хлеб, который натирают головкой чеснока по поверхности и затем приправляют оливковым маслом. Она почти не изменилась. Рыжие волосы, золотые серьги, широкая приглашающая улыбка. Как же сильно нервничала Эмили, когда впервые с ней познакомилась, как до нелепого благодарна она была, когда Джина ее приняла. Каким чудом казалось то, что эта потрясающая и шикарная Джина действительно одобрила ее в качестве жены для Майкла. Майкл, после стольких лет она, наконец, снова его увидит. Вот так-то... Она была права все это время. Однажды она откроет звери Виторио, и он будет там. Пусть это другой Виторио, но главное — результат. Она снова увидит Майкла. Он сейчас живет в Италии, и я знаю, что он хотел бы снова тебя увидеть. Этот опустошающий по скрипту. Майкл в Италии. Все это время она думала, что он так далеко. А он совсем рядом, здесь, в Италии. Знал ли Чет все это время? А если так, почему не сказал ей об этом в Болонье? Она видит, как Майкл медленно движется к ней, как одна из стрел в начале папашиной армии, неумолимо пересекающая Европу. Она вздрагивает. Да что с ней такое? Это, должно быть, был самый счастливый день в ее жизни. Мам! Эмили подпрыгивает от неожиданности. Злой Чарли стоит у окна машины. Моника за его спиной. — Милый! — Эмили выскакивает из машины. — Извини, пожалуйста! — Чарли забеспокоился, когда ты не пришла к воротам, — говорит Моника. — Но я увидела твою машину и поняла, что ты здесь. — Извини! — снова произносит Эмили. — Я читала письмо. — Ты была в другой реальности, — говорит Моника. — Надеюсь, ничего страшного? — Нет, — говорит Эмили, — ничего страшного. Неподалеку от королевского павильона, по крайней мере, географически, по супермаркету ходит Петра. С ней Гарри, против воли втиснутый в детское сиденье на тележке. Обычно она старается не брать его в магазины, потому что свет, толпа и ошеломляющее множество товаров на полках его расстраивают. Но сегодня у нее нет выбора. Завтра у Джейка день рождения, и нужно купить несколько вещей для вечеринки. У нее есть полчаса до того, как забрать Джейка из кружка. Она нервничает из-за этого, и ее беспокойство передается Гарри. Петра пытается сделать глубокий вдох и заставляет себя успокоиться. «Так», — говорит она Гарри фальшиво-бодрым тоном, — Что дальше? Конфеты для подарков гостям. Что возьмем?» Благопед велел ей задавать открытые вопросы. «Сыр!» — отвечает Гарри громко. «Сыр!» — «Томас!» Кажется, вопрос был слишком открытым. «Минуту!» — отвечает Петра уже не так бодро, поворачиваясь тележкой за угол и почти снеся столик с пасхальными яйцами. «Сыр! Томас!» «Хорошо, хорошо!» она делает шаг назад берет пачку чиз стркс и дает ее гарри раньше она презирала мам которые так делали неужели нельзя подождать пока выйдешь из магазина но теперь она даже не раздумывает что угодно лишь бы гарри успокоился гарри благосклонно молчит и жует а она бросает в тележку упаковки ярких пищевых добавок сладости лимонад бумажное полотенце шарики скатерть с принтом сумасшедший футбол гарри начинает издавать зловещий звук почти закончили выдыхает она бросаясь в проход с напитками нужно взять что то алкогольное чтобы все мамы были довольны красное вино белое вино скипидар звук который издает гарри становится громче она замечает что на них начинают оглядываться и шепчет Шепчет больше для людей, понимая, что это не поможет успокоить Гарри. Резко оживает громкоговоритель. Гарри начинает кричать. Его крик — самый пронзительный звук в мире, который он издает только во время сильного стресса. И Петра знает, что если он начал, то уже не остановится. «Тише!» — умоляет она. Гарри продолжает кричать. На них кидают испуганные взгляды. — Он уже большой мальчик, чтобы так себя вести? — говорит кто-то осуждающий. — Он, может, и большой, — хочет закричать Петра. — Но еще у него аутизм. Оставьте нас в покое! Толкая тележку с кричащим пассажиром, она бежит вдоль ряда, мимо еще одного стеллажа с яйцами, и лицом к лицу сталкивается с Дарреном. Минуту они просто смотрят друг на друга. Даррен, как никогда похожий на Джорджа Клуни, держит корзинку с холостяцкими покупками. Красным вином, стейком, картошкой фри. На нем спортивный костюм, и он, очевидно, зашел сразу после зала. Волосы еще влажные после душа. Через плечо перекинута спортивная сумка. В эту секунду от контраста между их жизнями Петру начинает физически тошнить. — Петра? — наконец произносит Даррен. — Привет, Даррен, — говорит Петра. — Познакомься с Гарри. Эмили едет домой в трансе. Она снова увидит Майкла. Может, нужно написать Джинни о том, что она приедет? О, Господи, что ей надеть? Слава небесам! Она немного похудела. Она успеет сделать ботокс. «Мамочка», — говорит Чарли с заднего сиденья, — «мы сегодня выучили новую песню. Хочешь, я ее спою?» «Да, пожалуйста». Пока Чарли немелодично напевает, Эмили думает о Майкле. Он изменился. Будет ли он таким же высокомерным, щедрым, нетерпеливым, безупречно уверенным? Он все еще красив? Эмили знает, что она уже не красавица. Хотя никогда, собственно, ею и не была. Но Майкл точно должен быть таким же красивым, как всегда. Она не переживет, если он потолстел или облысел. Сзади Чарли поет про кукушку и возвращение весны. Весна возвращается, думает она. Но не мой друг. Откуда это? Но он возвращается, разве нет? Чудеса случаются. Зима прошла, сошел снег. Начали показываться зеленые ростки, она снова увидит Майкла. Когда они подъезжают к дому, возле него стоит Рафаэль. У него в руке топор, и он похож на какого-то героя из сказки. Возможно, на лесоруба, который спасает красных шапочек. Я подумал нарубить вам дров. Объясняет он, указывая на ствол дерева, которое упало во время наводнения в январе. Сейчас оно превратилось в аккуратное поленье, идеальное для камина. — Спасибо! — плоско говорит Эмили. — Это очень любезно. — Я выучил новую песню «Вапит Чарли», когда Рафаэль вытаскивает его из машины. Можно мне топор? — Не в этой жизни, Карлито. Но можешь мне помочь отнести дрова. — Большое спасибо за дрова, — снова говорит Эмили. — Не стоило. — Без проблем. Отвечает Рафаэль с нарочитым американским акцентом, от которого она обычно смеется. «Очень любезно», — повторяет она. Рафаэль с любопытством смотрит на нее. — Ты в порядке? — Да, все хорошо. Может, выпьешь кофе? — Нет, спасибо. Мне нужно вернуться на раскопки. Мы сегодня проводим анализ почвы. О, кстати, у меня есть для тебя приглашение. — Приглашение? Тупо повторяет Эмили, да, на восьмидесятый день рождения Зио Вирджилио, пасхальную субботу в Ла Форесте. Придешь? — Извини, Рафаэль, — медленно говорит Эмили. — Не думаю, что получится.